Глава тридцать с е д ь я снова в комнате для допросов, одна. Кэтрин вернулась в свою камеру. Появление к а л у м а не говоря уже о признании, ошеломило всех. Но Джош с е в и ч сообразил, что ему нужно поговорить с Каллумом наедине. Прошло уже десять минут, а его еще не зарегистрировали. На это нет времени. Мой ребенок. Питер. Я начала шептать его имя, словно мантру. «Питер, Питер, Питер». Я не в состоянии сидеть. Хожу по комнате, бью кулаками в стены, но не слишком громко, чтобы не привлечь внимание, потому что не должна отнимать у них драгоценное время. Выглядываю в коридор, пусто. Подхожу к окну и смотрю на небо. Я ему не верю. Человек, у которого я плакала на плече только сегодня утром, не мог этого сделать. Мне всегда нравился к а л у м Большой, дружелюбный, необычный во многих отношениях. Да, конечно, в его душе есть темные уголки, потому что никто не может выйти невредимым из того, что ему пришлось пережить во время войны. Но все это он держит в себе, пряча от людей. Я никогда не считала его опасным. Мой отец высокого мнения о нем. а он никогда не ошибается в людях. Меня он раскусил еще много лет назад. к а л у м не мог причинить вреда моему ребенку, но теперь я уже не верю, что это Кэтрин. Я смотрела ей в глаза, это сделала не Кэтрин. Может, я? Что, если я убила сына, а затем стерла память о своем ужасном поступке? Возможно ли такое? «Ещё немного, и я буду готова поверить во всё, что угодно». Я вспоминаю, как увидела Кэтрин с Питером на руках, идущую к своей машине. Потом потеряла её из виду. Тут Кэтрин была права. Выскочила из комнаты, из дома, пробежала через сад. Тут с улицы доносятся рёв мощного двигателя, и я инстинктивно отодвигаюсь от стены. Звук не смолкает, а наоборот усиливается... Затем двигатель начинает завывать, набирая обороты. Я пячусь почти к самой двери, но грузовик останавливается. Его фары светят прямо в окно. Снова рёв двигателя, скрежет шин по асфальту, и машина уносится прочь. В здании с л ы ш а т с я топот бегущих ног. Ещё одна полицейская сирена, удаляющаяся в направлении праздничного костра. «Мне хочется постучать в дверь, спросить, что происходит, но в участке слишком мало людей, чтобы кто-то отвлекался на мою истерику. Если я исхожу с ума, то должна делать это тихо. На празднике что-то происходит. В противном случае здесь было бы больше полицейских. Я молюсь, чтобы у с а н д р а хватило здравого смысла у в е с т и детей домой, чтобы трое моих мужчин были в безопасности, неважно в каком месте». К общему шуму присоединяется тревожная сирена. Топот усиливается. Побег. Калум передумал и сбежал. Пронзительный вой сирены не умолкает. Кто-то приближается к двери. Я отхожу назад, и в комнату вбегает Скай. На ней светоотражающий жилет. «Берите куртку!» Не дожидаясь ответа, она сдергивает мою куртку со спинки стула. «Что происходит?» Спрашиваю я, потому что из двери явно тянет дымом. Этот запах приносит с собой и Скай. Он липнет к ней, как дешёвые духи. Кто-то запустил фейерверк в окно, в участке пожар. Она достаёт наручники. Боюсь, мне придётся надеть на вас это, приказ сержанта. Дым в коридоре становится гуще, и когда Скай, теперь прикованный ко мне, тащит меня в приёмную, я слышу близкое потрескивание. «Постарайтесь как можно реже дышать, пока мы не выйдем на улицу», — говорит она и заходится в кашле. Мои глаза начинают слезиться. Я слышу шаги за спиной, но не оглядываюсь. Через бронированную дверь мы вбегаем в приемную. Сержант Нил держит открытой входную дверь, прижимая к лицу носовой платок. Дым вырывается наружу, раньше нас, сгущаясь в холодном воздухе. Скай тащит меня подальше от него и от волны жара, усиливающегося с каждой секундой». я с облегчением вдыхаю прохладный чистый воздух. Вслед за нами на улицу выбегает Кэтрин, прикованная наручниками к констеблю, и в этот момент лопается одно из стекол. Кэтрин т р ё т глаза свободной рукой и оглядывается. Но ее взгляд останавливается не на мне, а на Калуме. Он уже на парковке рядом с полицейским микроавтобусом, тоже прикованный наручниками к констеблю. смотрит себе под ноги, а его плечи высоко поднимаются при каждом вдохе. Джош с е й в и д покидает участок последним. «Пожарная команда?» — спрашивает он. Нил взмахивает руками. «В пути, но где все остальные?» Джош подходит к нам. «Все в автобус!» — он роется в карманах. «Идёмте! Мы не знаем, кто запустил фейерверк, и я не оставлю вас на улице. Куда вы поедете?» спрашивает Нил. Джош не знает. Это видно по его лицу. «Будем держать связь по рации. Свяжите меня с шефом». Нас тащат к микроавтобусу и усаживают внутрь. Джош заводит мотор раньше, чем все успевают рассесться, и мы выезжаем с парковки. «Муниципалитет», предлагает Скай. й п л о х а я и д е я возражает констебль, к которому прикован Каллум. «Сегодня там полно людей». «Вы же не хотите отвезти к ним трёх человек, подозреваемых в убийстве ребёнка?» «Чёрт!» — Джош наклоняется к рулю. «Мы едем прямо посередине дороги». «Церковь?» — предлагает констебль, стерегущий Кэтрин. «Заперта по ночам», — говорит та. «Джош, поезжайте к фонду дикой природы. Там мы прячем ключ на крыльце. Никто там нас не будет искать, а автобус можно поставить во дворе». Джошу это предложение кажется разумным. А может, он просто хватается за соломинку. Убирает ногу с педали тормоза, и мы направляемся к зданию на Россроуд, где работает Кэтрин. У здания фонда мы все выходим. Вокруг ни души. А если кто-то и есть, мы их не видим. Воздух пропитан дымом множества костров. Такое впечатление, что Фолкленды накрыл туман, а беспрерывные фейерверки похожи е на артиллерийский обстрел. Кэтрин достает ключ, и мы входим внутрь. Двери закрываются и запираются, после чего с меня я Кэтрин снимают наручники, и она ведет нас в конференц-зал. Он до жути похож на помещение в полицейском участке, где мы с ней недавно сидели. Кэтрин опускает жалюзи, и мы оказываемся отрезанными от мира. Скалума наручники не снимают — Четверо полицейских не желают рисковать, освобождая 90-килограммового бывшего десантника. Они уводят его в дальний конец зала и сажают во главе стола для переговоров отдельно от нас. Что теперь? Он по-прежнему старается не встречаться взглядом со всеми, особенно со мной. Что будет дальше? Дальше мы спорим. Джош настаивает, чтобы мы подождали Стопфорда и остальных. Процедура должна быть соблюдена, говорит он, и трёх подозреваемых необходимо допросить раздельно. Кэтрин возражает, что Стопфорду сюда долго добираться и что обычно он никуда не торопится. «Его не назовёшь лёгким на подъём», напоминает она, «а разделять нас глупо. Любое наше заявление вам придётся проверять дважды. Мы просидим здесь всю ночь, а пока мы тут возимся, Питера никто не ищет». Для Кэтрин это стало мантрой. Подгоняя нас, она каждый раз напоминает о Питере, который ждёт, что мы его найдём. Я не сомневаюсь, что если б ы меня здесь не было, кто-то возразил бы, что Питер мёртв, и что несколько часов ничего не решают. Но я здесь, и они молчат. «Мы не сможем предъявить обвинение без допроса», — предупреждает Скай Джоша. «Он признался», — говорит один из констеблей. «Признание решает дело». «Ага, у меня три признания за один вечер, чёрт бы его, побрал!» — рявкает Джош. «Как хотите, но я не могу принимать их всерьёз». Минут десять Кэтрин спорит с полицейскими, я тоже время от времени вставляю несколько слов. Джош хочет дождаться подкрепления, но попытки получить информацию от Нила, оставшегося в участке, ни к чему не приводят. Совершенно очевидно, что сержант занят тушением пожара, к а л у м как будто впал в транс. В конечном итоге Джош соглашается, хотя по его глазам видно, что неохотно. Узнать правду он хочет не меньше остальных. Кэтрин находит диктофон. Его проверяют, включают, и все мы называем себя. Калум произносит своё имя последним. Его лицо краснее, чем обычно. У него светлая кожа, и румянец выдаёт любые эмоции. Он тяжело дышит, но в целом кажется спокойным. если не видеть его рук с ц е п л ё н н ы х за спиной, пальцы на них непрерывно шевелятся. Джош занял место у противоположного конца стола напротив Каума. л 10 минут один на улице совсем стемнело. Расскажите, что случилось днем 3 ноября, приступает к допросу Джош. В тот день, когда пропал Питер Гримвод. Каум л сглатывает. Я переживал за Кэтрин. Он не смотрит на неё, хотя она практически не отрывала от него взгляда с тех пор, как мы вошли в комнату. Я знал, что она видела фотографию в «Дейли Миррор», понимал, что она расстроится, хотел найти её, убедиться, что всё хорошо. Он скашивает глаза направо и на секунду встречается с ней взглядом. Она как будто хочет что-то сказать, но потом качает головой. «Я поехал за ней», — Калум смотрит в мою сторону. «К вашему дому, Рэйчел. Мне казалось, что не стоит оставлять её одну». «В какое время это было?» – спрашивает Джош. «Думаю, без нескольких минут четыре как раз начало темнеть». Он смотрит на Кэтрин, словно ждёт подтверждения. Она выглядит растерянной. Кэтрин, сохранявшая ледяное спокойствие всё то время, пока я признавалась в убийстве сына, сломалась после первых же слов к а л у м а «Понятно. Продолжайте, пожалуйста». «Мне не следовало садиться за руль. Я чувствовал приближение приступа». «Приступа? Отключки». «Это не совсем верно. Я не эпилептик, но у меня бывают приступы». На лицах всех присутствующих читается удивление. «Посттравматическое стрессовое расстройство. У меня случаются вспышки памяти, когда я снова переживаю то, что произошло на войне». Они могут длиться несколько часов, а после них я почти ничего не помню о том, где был и что делал. Лица сидящих за столом проясняются. Все слышали о ПТСР. Кто-нибудь может подтвердить ваши вспышки памяти? Доктор Пирус. Я уже года два хожу к ней. И Кэтрин. Несколько дней назад я ее едва не задушил. При упоминании приступов Кэтрин закрыла лицо руками. Теперь она смотрит на Калума поверх кончиков пальцев. «Ты не причинил мне вреда. На самом деле тебе досталось гораздо сильнее». Его взгляд смягчается. «Ты умеешь постоять за себя, но представь, если бы передо мной был ребенок». Я чувствую на себе тревожные взгляды и концентрируюсь на дыхании. Вдох, выдох. Если я буду выглядеть слишком расстроенной, меня выведут из комнаты. Упираюсь взглядом в точку на стене за спиной Кэтрин. Стараюсь не смотреть на к а л у м а Стараюсь не думать, как эти сильные руки стискивают горло моего ребёнка. Итак, вы ехали за Кэтрин в направлении аэропорта и чувствовали приближение приступа? Совершенно верно. Но не успев доехать до дома Гримвудов... даже увидеть его. Заметил лендровер Кэтрин, который мчался вниз, мне навстречу. Не уверен, видела ли она меня, хотя практически заехала в кювет, чтобы разминуться со мной. И умчалась, а я поехал в противоположном направлении. «Я тебя видела», — говорит Кэтрин. «Меня подмывало вернуться домой, оставить тебя в покое. Теперь он обращается только к ней». «Но потом я понял, что ты, наверное, спешишь к лодке, и мне показалось, что это плохая идея. Поэтому я поехал дальше, собираясь развернуться и последовать за тобой в порт». «Это было без нескольких минут четыре», — уточняет Джош. Кэтрин только что вернула малыша в сад, Рэйчел увидела её из окна и бежала вниз. «Продолжайте, пожалуйста». Я ехал слишком быстро, беспокоился за Кэтрин и буксовал. «Буксовали?» — это голос Скай. Терял контроль. Чувствовал, что начинается вспышка памяти. Почти четыре часа. Калум рядом с домом. А я? Где? Надеваю туфли? Нет, в тот день я выскочил из дома босиком. Я подъехал к дому. Ехал слишком быстро, не мог сосредоточиться. Питер снова выскочил на дорогу. Я столкнулся с ним... Он подлетел, ударился о капот, потом о ветровое стекло и упал под колеса. Лицо у Кэтрин белое, как мел. Она переводит взгляд с Калума на меня, затем снова на Калума. «Я не реагирую». «Не могу», — мелькает мысль. «Значит, это было быстро». Он не успел испугаться. «Ведь я могу себя в этом убеждать, правда?» «Есть куда более страшные виды смерти». Каллум продолжает рассказ. «Естественно, я остановился, вышел, но мальчик был мёртв, я это точно знаю. В противном случае я бы что-нибудь предпринял, позвал на помощь обязательно, но я видел достаточно тропов и понимаю, когда человеку уже ничем не поможешь». «Мгновенная смерть. Если ему было суждено умереть, это ведь самый лучший вариант, да?» Я чувствую, что Скай держит меня за руку и благодарно стискиваю её пальцы. «Что вы с ним сделали?» — спрашивает Джош. к а л у м ни на кого не смотрит. Поднял, завернул в одеяло, которое лежало у меня в машине, и положил в багажник, в ящик для оружия. Потом развернулся и поехал вниз, наверное, в порт, всё ещё надеясь найти Кэтрин, но в этом я не уверен. Ровно то же, в чём признавалась я. В своей дурацкой выдуманной истории я положила его в багажник своей машины, и теперь расплачиваюсь за это. «Вы уверены?» — Скай выпустила мою руку. «Вы отчётливо помните несчастный случай, но не помните, что делали сразу после него?» «Смутно. Калум делает глубокий вдох, готовый продолжать». «Несколько секунд назад вы сказали, что почти не помните, что происходит во время вспышек памяти», — говорит Скай. «По вашим же словам, только картины боевых действий. Тем не менее, вы помните, что сбили Питера и положили его тело в багажник?» «Дайте мне договорить, ребята!» Джош прочищает горло. «Продолжайте, к о л о м От тела я избавился в тот же день, позже». «Точное время сказать не могу. Все было как в тумане, но я помню, что приехал к скалам над Порт Плезант». Кэтрин вскидывает голову, словно собака, учуявшая след. «Я свернул с дороги, подъехал как можно ближе к краю и вытащил Питера из машины, а потом бросил со скалы. Скай снова хватает меня за руку. Это уже не имеет значения». Убеждаю я себя. «Он уже не мог ничего испугаться». Ему уже было не больно. «Сержант, думаю, нужно у в е с т и отсюда Рэйчел». «Я в порядке», — говорю я, хотя стискиваю руку Скай с такой силой, что не уверена, в порядке ли она. «Спасибо, Скай, но со мной всё нормально. Продолжайте, пожалуйста». «Вы видели, как он упал?» — спрашивает Джош, бросив на меня беспокойный взгляд. Калум качает головой. Я не смотрел. Думал, что уже начался прилив. Предполагал, что его смоет водой. Кажется, я отключилась. Я ничего не вижу. Через секунду понимаю, что просто закрыла глаза. «Почему вы не признались раньше?» — спрашивает Джош. «Почему пришли сейчас?» «Потому что ничего не помнил». Я понятия ни о чём не имел, пока не увидел отпечаток ноги в вашем компьютере. «Стойте, стойте! Какой отпечаток ноги?» Теперь это всего лишь голоса, витающие вокруг меня в темноте. Сегодня я уже приходил в полицейский участок. В задней комнате были сотрудники, но их куда-то вызывали, и я остался один. Я посмотрел в ваш компьютер, Скай, и увидел отпечаток ноги, который был снят у дома р э й ч е л И сразу же понял, что он мой. Эти ботинки были на мне только в день исчезновения Питера. И значит, я должен был выйти из машины, хотя ничего не помню. У меня такое чувство, что все кивают, следя за объяснением. Увидев отпечаток ботинка, я понял, что в тот день, наверное, убил Питера, но это стерлось у меня из памяти. Я пошел к машине, уверенный, что найду его в ящике для оружия, Естественно, его там не было, и одеяло тоже. Нет, он лежал на берегу, изуродованный после падения на скалы. Боже, а если он был жив? Что, если там внизу он цеплялся за жизнь? Плакал, звал... Не меня. Он не стал бы звать меня. Рэйчел, с вами всё в порядке? Вопрос Скай приводит меня в чувство. Я открываю глаза и киваю. Четверо полицейских смотрят на меня. Взгляд Кэтрин прикован к Калуму. Он уставился куда-то в пространство. «Думаю, вам лучше подождать снаружи». Джош делает ещё одну попытку. Я качаю головой. Никуда я не пойду. В голову Скай приходит какая-то мысль. к а л у м я понимаю, почему вы забеспокоились, но у вас нет никаких оснований предполагать, что вы его убили. Согласен. Джош разочарован не меньше, чем Скай. Если я правильно понимаю, ничего этого вы не помните, а просто предположили, когда увидели в компьютере отпечаток ноги и обнаружили пропажу одеяла. Теперь взгляд к а л у м а упирается в крышку стола. Я не испытываю такого же облегчения, как окружающие меня полицейские. Кэтрин тоже. Мы обе знаем, что это еще не все. «Сегодня днем я поехал на берег», — говорит к а л у м «Туда, где должно было упасть тело ребенка. Мы ждем». Я его нашел. Не сдержавшись, я в с х л и п ы в а Лицо Кэтрин, сидящей напротив меня, морщится. Мне кажется, я вижу, как она протягивает мне руку, но затем резко отдёргивает. «Вы его нашли? Он на берегу? Он ещё там?» — спрашивает Джош. к а л у м опускает голову, потом вновь поднимает. «Мой ребёнок ещё на берегу. Я гоню от себя эту картину». пытаюсь ни о чём не думать. Эти маленькие тонкие ручки, нежная кожа. Джош отдаёт распоряжение двум констеблям. «Спуститесь вниз, как можно быстрее, позвоните, когда найдёте его». «Подождите». Лицо у Кэтрин белое как мел. Джош отмахивается от неё. «Нет, ждать больше нечего, идите, вы двое». Дайте мне знать, как только что-нибудь найдете. Будьте осторожны, кричит Кэтрин им вслед. Склон там крутой, опасно даже днем. Возьмите мощные фонари и смотрите под ноги. Как только дверь захлопывается за ними, она поворачивается к Калму. Что ты видел на берегу? Точно опиши, что ты видел. Что она делает? Скай снова берет меня за руку, Джош прочищает горло. «Думаю, в этом нет необходимости. Нам нужно отвезти Рэйчел к семье. Кэтрин, вы не против остаться здесь, пока мы не закончим?» Кэтрин теперь смотрит прямо на меня. «Верь мне», — говорит она. «Верь мне, Рэйч». «Я киваю. Кажется, это меньшее, что я могу сделать». Она снова поворачивается к к а л у м у «Что ты видел на пляже?» Тот смотрит на меня, словно спрашивая разрешения я «Продолжай», — говорю я. Одеяло я нашел довольно быстро. Оно зацепилось за камень у самой линии прилива. Сначала я больше ничего не увидел, но, когда подошел ближе... Простите, Рэйчел, я увидел его тело. Я хочу быть храброй. Хочу верить, Кэтрин. Но мысль о том, что мой ребенок лежит у подножья скалы... «Нет!» Кэтрин хлопает ладонью по столу. «Расскажи, что ты видел, а не то, что ты думаешь, что видел!» «Что ты видел?» «Ради всего святого, Кэтрин!» Она встает, и прежде чем полицейские успевают ее остановить, подходит к Калуму и наклоняется к нему через стол. «Ты видел одежду?» «Когда я брала на руки Питера, на нем были синие шорты и футболка в желтую-белую полоску. Ты их видел?» он заставляет себя сосредоточиться и качает головой. «Одежды не было, думаю, ее сорвало. Кэт, он пролежал на берегу два весенних дня. Ты знаешь, что с ним должно было произойти?» Тело моего ребенка могло стать добычей любого существа, летающего, ползающего или плавающего на этих островах. Я чувствую, как глубоко в горле зарождается крик, и когда он поднимется выше... я не смогу его сдержать». «Ты видел обувь?» Кэтрин неумолимо. «Я точно помню, что на нём были сандалии с пряжками. Они так просто не слетели бы с его ног». Кажется, Калум задумался. Видел ли он на пухлых маленьких ножках коричневые кожаные сандалии? «А волосы?» «Питер Блондин. Мне показалось, что волосы у него довольно длинные». «Похоже, ему не помешало бы постричься. Ты видел волосы?» «Я видел достаточно, и, черт возьми, не собирался проводить вскрытие!» Я отодвигаюсь от Скай, обхватываю себя руками и принимаюсь раскачиваться взад-вперед. Древняя, как мир, реакция на горе. «Значит, вот, как она меня наказывает!» «Заставляет пройти через все это!» Кэтрин опускается на колени рядом с Калумом, И сжимает ладонями его лицо. Похоже, он хочет вырваться, она его не отпускает. «Скажи мне, что ты видел?» «Рэйчел выдержит, она сильнее, чем кажется!» «Сомневаюсь. Я на волоске от истерики. Рёбра, череп, позвоночник, что-то похожее на пальцы. Больше я не мог смотреть, увидел это и ушёл. Только скелет или с остатками плоти?» Халум издает звук, похожий на всхлип. Она его мучает вместе со мной. «В основном скелет. Немного плоти, но когда я подошел, его клевали птицы. Там почти ничего не осталось». Кэтрин тяжело вздыхает, затем встает, наклоняется и целует его в лоб. «Я не верю своим глазам. Конечно, она меня ненавидит, но... Ты видел тюленя, идиот!» «Что?» — одновременно вскрикивают Джош и Скай. Кэтрин выпрямляется. «Южноамериканский морской котик, скорее всего. Молодые взрослые особи размерами очень похожи на маленьких детей». Она оглядывается на дверь. «Могу показать. Позвольте включить компьютер, я покажу вам скелет тюленя». Джош и Скай растерянно смотрят друг на друга. Взгляд Калума прикован к Кэтрин. «Я просто не разрешаю себе думать». Не дожидаясь разрешения, Кэтрин выходит из комнаты. Джош машет Скай, чтобы она не упускала ее из виду, я иду за ними. Замыкают шествие к а л у м и Джош. Все происходит как в замедленной съемке. По крайней мере, для меня. Я фокусирую взгляд на затылке Кэтрин. Она включает компьютер, вводит имя пользователя и пароль. «В т о день ты действительно приезжал в Порт-Плезант». Она повышает голос, чтобы её мог слышать Калум. «Ранним вечером, примерно в половине седьмого. Сначала я услышала твою машину, потом увидела тебя». Мы выстраиваемся полукругом рядом с Кэтрин. Все взгляды прикованы к экрану, но Джош и Скай стараются держаться между Калумом и мной». «Вы можете подтвердить, что 3 ноября около половины седьмого мистер Мюррей приезжал на утёс над Порт-Плезант?» — спрашивает Джош. «Да, примерно в это время». Она отвлекается, просматривая базы данных, потом вводит запрос в строку поиска, но печатает слишком быстро, и я не успеваю прочесть. Он пробыл там около получаса. Большую часть времени сидел в машине». но один раз вылез и подошёл к краю скалы. Она поворачивается к к а л у м у «На секунду я даже испугалась. Ты стоял на самом краю». «Он что-то с собой нёс?» — продолжает Джош. «Что было у него в руках?» Кэтрин листает изображение. «Ничего, на нём были потёртые джинсы и джинсовая куртка, на шее синий с коричневым шарф. Утром он был одет иначе». помню, я удивилась, зачем он переоделся. «Я тебя видел?» – спрашивает у нее Калум. Она качает головой. «Я была внизу, наблюдала за тобой через люк. Но все время, пока ты там стоял, не спускал из тебя глаз. Хотела уже вылезти на палубу и помахать тебе, но ты повернулся, сел в машину и уехал». «Значит, я сделал это позже». «Да, ты вернулся», – она кивает, соглашаясь с ним. – «Гораздо позже. На следующее утро. Я видела, как ты остановил машину, вылез и снова подошёл к краю скалы. На этот раз ты накинул на плечи одеяло. Вполне разумно, рассвет был очень холодным. Ты смотрел, как меня арестовывают и пересаживают в другую лодку». Он тоже кивает. «Это я помню. К тому времени приступ закончился. Уже несколько часов назад. Я не спал всю ночь». — Да, вид у тебя был слегка помятый. До приезда полиции я рассматривала тебя в бинокль. — Кто-нибудь ещё его видел? — спрашивает Джош. — Полицейские, которые вас арестовывали? — Возможно, но их внимание, скорее всего, было приковано ко мне. Я расскажу, что видела, прежде чем они увели меня на нижнюю палубу полицейского катера. — Что? — Я видела, что ты повернулся и пошёл к своей машине. — А ещё я видела, что ветер сорвал с тебя одеяло. Оно взлетело вверх, а затем упало со скалы. к а л у м трясёт головой, не осмеливаясь поверить её рассказу. «А ты даже не заметил, да? Думал только обо мне. Вот так». Она увеличивает масштаб изображения на экране. «Все мы смотрим на скелет южноамериканского морского котика. Около метра длиной явно принадлежит тюленю». Кэтрин Яни б о р м о ч е т Джош. Он не будет целым, как этот. Она повышает голос, чтобы завладеть нашим вниманием. Его изуродовали падальщики. Калум, сегодня на берегу ты нашел одеяло, и это подтвердило твои худшие опасения. Потом ты увидел грудную клетку, очень похожую на грудную клетку ребенка. Увидел фрагменты позвоночника, также неотличимые от человеческих. И, возможно, часть черепа, Даже кости плавников могут показаться похожими на человеческую руку, особенно для того, кто немного не в себе. Но теперь ты знаешь, что не бросал одеяло, и поэтому у тебя нет причины думать, что ты сбросил вниз ребенка. На окружающих меня лицах написано сомнение. Я хочу верить, но... Кэтрин отвернулась от компьютера и теперь смотрит прямо на Калума. Все время, пока ты стоял на вершине скалы, я за тобой наблюдала. Ты не сбрасывал Питера. Ты не убивал Питера. Тогда кто же, черт возьми? Они оба смотрят на меня. Я качаю головой. Я его не убивала. Не знаю, кто это сделал. Теперь мы трое смотрим друг на друга, как будто двух полицейских не существует. «Первым нарушает молчание Калум. Он исчез в течение 15 минут. В то время мы с Кэтрин были рядом с вашим домом. Три машины на той дороге одновременно? Невозможно. Я его не видела. Когда я выбежала из дома, его уже не было. Это точно я. Мне жаль, Кэтрин, но лишь у меня нет алиби». «Лишь у меня проблемы с психикой. Лишь я раньше применял насилие к другим людям». Она качает головой. «Нет, там больше никого не было». «Если не считать двух братьев», — тихо говорит Скай.